Эпилог «Ах ты, тупая псина!» — раздался мерзкий голос соседа Толика за забором. Я немного подвис, не понимая, что происходит. Только что я был среди кучи мутантов и дрался с грёбаным пришельцем, а сейчас с куриным кормом стою посреди хозяйственного двора. «Ты заткнешься, наконец, тварь!» — крикнул он снова. «Неужели сработало? Так, стоп!» Я вернулся еще до падения метеора. Так, тогда у меня очень мало времени. Мама!» За забором раздался глухой удар, а затем крик соседа. «Ах ты, сука! Как ты это сделала?» Я сигнул через забор, удивляясь легкости, с которой это сделал. «Сашка, ты что, совсем оборзел?» Сосед стоял, держась одной рукой за плечо, а на земле лежал дрын. «А ну, вали отсюда, щенок! А не то я тебя...» — говорил он заплетающимся языком. Договорить я ему не дал. Я одним ударом его вырубил, а затем вырвал колышек из земли одним легким движением. Удивляться было некогда. Я просто схватил собаку в руки и рефлекторно использовал рывок, чтобы сломать забор и попасть в свой двор. Но, что самое интересное, рывок удался. Я плечом протаранил забор из шифера и досок, практически не почувствовав боли. «Я точно на земле?» «Скоро узнаем. После падения метеора. Через несколько секунд я увидел его в небе. В этот же момент прозвучал мамин крик. «Саша, ты где? Иди скорее домой!» Еще через несколько секунд я увидел мать. Она стояла в дверях дома и ждала меня. «Сюда!» — указал я на погреб и впустил туда собаку. Через пару секунд и мама забежала внутрь. Я собирался забежать последним, но взгляд зацепился за летящий метеор. А все дело было в том, что метеор не приближался к земле. Он пролетел мимо, а за ним еще несколько. Я стоял еще минуту, в недоумении глядя на удаляющиеся небесные тела. «Они решили отступить?» – пробурчал я. В тот же день по всем новостям крутили ролик, как метеориты неизвестным науке методом изменили траекторию своего полета. Ученые спорили и выдвигали различные теории, как это могло произойти. Но только я знал правду. Или не только. Может, у всех иммунных осталась память? Вечером приехал отец и обнял меня так, будто не видел несколько лет. Даже из этого стало ясно, что он все помнит. Я, кстати, маму обнимал так же, но она думала, что это от страха. «Ром, ты же недавно в командировку уехал. Почему так рано вернулся? Это из-за метеорита?» — спросила мама за ужином. «Не совсем. Я просто уволился. Точнее, начальник всех распустил», — ответил папа, подмигивая мне. «Как так? Это же серьезная фирма. У него приоритеты немного изменились». «И куда ты теперь?» «Что-нибудь придумаю. Меня больше интересует, чем займется наш сынок». «Для начала сгоняю к Васе», — ответил я. «Зачем это, сына?» — удивилась мама. «Хочу найти старую знакомую. Если в интернете не получится найти, то поедем в город. Ну а если она сюда приедет, то скажите, чтоб подождала меня». «Ладно, сынок, только это странно как-то. Что за знакомая? Как ее зовут?» «Алиса». Конец книги, конец серии. Для вас читал Тед АК Эдуард Волошин. До новых встреч!